Я буду любить тебя вечно, пока не погаснут звёзды, пока не потекут вспять реки, пока не остынет солнце, и в другой жизни, и в другой смерти я встречу тебя, мой желанный. Я буду любить тебя вечно, молиться и ждать неустанно. Мэрива смотрела в зал и видела, как зрители утирают слёзы. Что такое в её песнях, что люди так реагируют? Она видела возбуждение в глазах мужчин, когда пела о любви, видела слёзы в глазах женщин, когда пела о разлуке, радость и смех, когда исполняла детям весёлые и комичные песенки. Да, у неё хороший, сильный голос, но у других певиц и певцов не хуже. Честно признаться, она не красавица, не блистает отменным вкусом и эрудицией. Она почти нигде не училась, заочно окончила музыкальную школу. Немного брала уроки вокала параллельно работая и всё. Почему же на её концертах постоянные аншлаги, а билеты раскупаются за час? Риву даже немного пугала её бешено растущая популярность. Постоянные концерты, гастроли, съёмки занимали всё свободное время. Ирива уже не помнила, когда в последний раз отдыхала, общалась с Мартой и ездила в гости к Дане. Телохранитель, как всегда, стоял сбоку за портьерой и смотрел в зал. Краем глаза Ирива видела напряжённую фигуру в неизменном объёмном комбинезоне. Что там спрятано? Как оказалось, тысячи самых разнообразных предметов. Некоторый он использовал постоянно, как, например, тысячи датчиков, разлетевшиеся в разные стороны, как только она и Рей заходили в незнакомую комнату, или гравитационный пояс, или непроницаемая для радиосигнала накидка, или всякие медицинские приборчики и сканеры, типа определителя ядов, концентрации газов в воздухе и прочее. И ещё сотни того, чего Рива не видела. И слава богу, Иногда её окатывало жаром, она чувствовала, как Рей смотрит на неё. С недавнего времени Рива начала чувствовать, когда он на неё смотрит. Иголочками покалывала кожу, тепло поднималось от живота вверх к сердцу и опаляло щёки. Она стала угадывать его настроение, чувствовать озабоченность, возмущение или негодование. Например, вчера, когда наконец прибыла её команда, опоздавшая почти на сутки, Рей был страшно зол. Они с Ривой устроились в пятизвёздочную гостиницу Атлас, которую посоветовал Зак. Она славилась тем, что к услугам постояльцев была новейшая техника безопасности: бронированные окна и двери, отдельные лифты и входы для люксов. А также большой контингент профессиональных охранников, с которыми прежде всего побеседовал Рей лично. Начальник охраны пообещал всестороннюю помощь и поддержку персонала. Для нас честь принимать такую гостью, как Ривальдина Холланд, в стенах нашей гостиницы. Рива беспокоилась. Костюмы, декорации, её служащие, менеджер, стилист, музыканты ещё не прибыли, а концерт уже завтра. Когда наконец поздно вечером её команда ввалилась в фойе гостиницы, на часах было 10 вечера. Оказалось, что при убытии с Мирабель кто-то сообщил, что в корабле заложена бомба. Их всех высадили, перевели в отдельные комнаты, разбили по одиночке. Какие-то странные люди в камуфляже проверяли корабль, выпрашивая, где Ривальдина Холанд. Сначала все молчали. Потом Макс признался, что певица улетела на другом корабле. И всё равно их после этого не выпускали ещё почти 6 часов, пока не проверили всех на сканерах. Рива толком не подготовилась. Утром в попыхах надела первое попавшееся концертное платье и сейчас пела старые хиты, которые всегда её выручали. Ничего, следующий концерт только через 3 дня. Достаточно времени, чтобы настроиться. на улице, держись как можно ближе ко мне, произнёс Рэй, когда они ехали в аэромобиле в гостиницу. Хорошо, сразу же согласилась девушка. Ты сегодня отпустишь меня на банкет? Он будет проходить здесь, в Атласе. Все так напуганы покушениями, что разрешили мне никуда не отлучаться, Рива хихикнула. Жаль, что концертный зал нельзя перенести в гостиницу. Рэй нахмурился. Как бы он хотел запереть Риву в номере и не разрешать ей и шагу ступить наружу, но понимал, что это не выход. Из общего зала ни ногой, от меня не отходить, не пить, не есть без проверки сканером. Если куда захочешь выйти, я с тобой. Что, даже в туалет? пискнула Рива насмешливо. Даже в туалет, ответил Рей на полном серьёзе. Аэромобиль летел по скоростной выделенной трассе. которая находилась на уровне 100 м над землёй. Ниже были более медленные трассы для общественного транспорта, такси, а также движущиеся пешеходные дорожки. Все города были построены по образу и подобию земных, особенно те, которые колонизировались недавно. Риваросея насмотрела налетающие навстречу огни города. Ещё один день, ещё один концерт, ещё один приём. Ничего не меняется в жизни. Сегодня вечером прилетает Ноа, безрадостно произнесла девушка и мысленно добавила про себя: наверное, кончились деньги. Рэй обернулся к пассажирке. Прелестное личико, которое ещё недавно сияло от радости, превратилось в застывшую маску. И если у него и были сомнения в тех чувствах, которые испытывала Рива к мужу, то сейчас они исчезли. Почему ты не разведёшься? Вдруг вырвалось само собой. И Рей Замер, удивившись своему вопросу. У нас брак третьей степени уз, уныло произнесла Рива, даже не обратив внимания на его дерзость. Конечно, подумал Рей. Как я мог забыть? Новый паспорт, удочерение или брак третьей степени. Только смерть разлучит нас. Попыталась пошутить Рива, и голос её дрогнул. Скорее всего, моя Рэй открыл рот, чтобы возразить, но тот увидел, как впереди летящая машина начала притормаживать, причём уход на трассу с меньшей скоростью только что пролетели. Его аэромобиль проигнорировал. Сзади их нагонял ещё один. Их брали в капкан. Силовой экран трассы не давал возможности свернуть. Можно было только тормозить или врезаться в заграждение. Рэй не стал тормозить. Бросил быстрый взгляд на Риву, та была пристёгнута. И изо всей силы нажал на газ. Рива перепуганно охнула, сообразив, что что-то происходит, но только крепче уцепилась руками в кресло. Ренни зря выбрал бронированную тяжёлую машину. Та легко протаранила переднюю и вытолкнула её через экран. Потеряв управление, аэромобильку выркаясь полетел вниз. Из люка катапультировался водитель. Задний обзор показал, что и вторая машина быстро отстала. Детский сад, пробормотал Рей, а сам подумал, то ли он нанимает молодняк, то ли кинул клич, и сейчас все кому не лень охотятся за ривой. Мы чуть не погибли, испуганно прошептала девушка. Глупости, опасности не было, они уже въезжали в Авангард гостиницы. Я знаю, кому позвоню через 5 минут. После того, как рива была доставлена в целости и сохранности в свой люкс, Рей сдал пост местным охранникам, а сам пошёл в свою комнату. Зак, дружище, привет, написал он месседж. Есть минутка поболтать. Конечно, пришло через время сообщение. Ты же знаешь, я всегда рад тебя слышать, старый друг. Кто заказал Риву? Набрал Рей сообщение, не откладывая в долгий ящик, и стал ждать ответа. Прошло 5 минут, более чем достаточно для отклика. Рэй уже подумал, что Зак решил не отвечать, как на экране появился текст. Мальчик мой, ты же меня знаешь, это чистый бизнес. Кто? Ещё раз напечатал Рэй. Я не могу раскрывать своих заказчиков. Если бы знал, но я не знаю, правда. Запрос пришёл анонимно, и сразу были переведены полмиллиона на общий счёт профсоюза. Я проверил перевод, никаких следов Я обязан был сообщить всем свободным наёмникам, кто первый её ликвидирует, тот получит деньги. Многие согласились. Рей был зол. Он никогда не брался за убийства, как и за защиту, в принципе, тоже. И так слишком много убийств видел в своей работе, бессмысленных, сопутствующих и случайных. Но сейчас Рей был готов разорвать Зака голыми руками. Почему ты предложил мне её защиту? Ну я же не монстр. Появилась на экране надпись: "Девочка мне нравится и внучки моей нравится, сволочь". Сознание заволокло гневом. Рей знал, что Зак получит деньги в любом случае, и отно и от анонимного заказчика. Он своего не упустит. Бизнес. "Передай своей своре, и если я ещё раз встречу кого-то на моём пути, буду убивать без предупреждения". Хотят рисковать ради бога. Конец связи. Рей закрыла окно диалога. Проверил почту от своих информаторов. Пришло несколько любопытных сообщений. Рей открыл первую ссылку и принялся внимательно читать. Телохранитель вошёл в номер своей подопечной через несколько часов. Девушка успела пообедать и переодеться, а сейчас просматривала программу концерта. параллельно заучивая с диктофоном на перевес новую детскую песенку Макса о летающей туфельке. Туфельке приснилось небо, бескрайнее, как ковёр в гостиной, такого же голубого цвета, в гости к себе манило. Написала записку хозяйке, отправившись в путь по утру. За какую такую провинность вы заперли меня в шкафу? Тогда я от вас убегу. С музыкальным сопровождением нужно было ещё поработать. Рива интуитивно подбирала мотив, меняя интервалы, паузу, высоту. Потом Макс перепишет обновлённую музыку, исправив ноты по её лучшей записи. Увидев телохранителя, Рива искренне улыбнулась. Отложила стихи и выключила диктофон. "Привет", произнесла она радостно. Рэн на секунду замер, попав под сияющие обаяние её улыбки. А я уж думала, что ты про меня забыл, добавила Лукава. На целых 3 часа оставил меня одну, без своих обычных наставлений и приказов. Рей усилим воли погасил вспыхнувшие внутри ликования. Рива думала о нём. "Я получил информацию от твоей матери". Он с сожалением увидел, как девушка вздрогнула. "Подумал, ты должна знать". Глаза Ривы стали тревожные и испуганные. Рей сел напротив 30 лет назад Фиотиста Гановер сбежала из дома, начал рассказ Рей. Она была средней любимой дочерью известного политического деятеля и бизнесмена Роберта Гановера. Э девушке было 18, и через месяц она должна была выйти замуж за друга своего отца. Вернер был гораздо старше, и все решили, что Фиотиста сбежала от нежелательного брака. По крайней мере, это версия была официальной у полиции. Перед этим девушка закатывала истерики, грозилась покончить жизнь самоубийством. Говорят, она была очень избалованная и нездержанная. Не знаю, как там было и что правда. Это только слухи. Рей с сожалением наблюдал за побледневшим лицом девушки. Рива поёжилась словно от холода. Так вот, продолжал он За месяц до подписания брачного договора третьей степени фиотиста исчезла из запертого собиняка на земле ходили слухи что она сбежала с любовником эриком твинсом её инструктором по конному поло твинса так и не нашли через время выяснилось что ей кто-то помогал из родни дал денег купил билет на космический корабль тщательно почистил электронную инфобазу девушку искали долго её отец Аристократ первой степени не жалел денег. Были подняты на ноги полиция, наёмники, вольные ищейки. Она сделала несколько пересадок, путая следы. Её маршрут проследили до планеты третьего круга, а потом он обрывался. Рай замолчал. Рива отрешённо смотрела в одну точку, не отрывая глаз от золотистого цветка на партйере. Пальцы беспокойно выводили узоры на столе. Я точно не могу утверждать. Твоя это мать или нет? продолжал Рэй. Родство с Гановерами можно установить только генетической экспертизой. Но слишком много совпадений. Ты не находишь? Эрей пристально смотрел на Риву, та не пошевелилась. Тогда он протянул руку и взял её ледяную ладошку, прекратив её беспорядочные метания. Рива, ты меня понимаешь? мягко спросил Рэй. Да. Перевела взгляд девушка на телохранителя и добавила задумчиво: "Где-то я слышала эту фамилию. Она часто встречается в прессе". Рей улыбнулся. "Стыдна Рива", попенял он насмешливо. "Майер Гановер Эй является сейчас председателем Совета Федерации, первый человек в галактике. Твой дядя, родной брат Феотисты. Нет, Рей?" Вдруг сотрепепала Рива. Это невозможно. 29 лет это много. Мне же всего Рива запнулась, не желая врать, но быстро взяла себя в руки. 24. И я была её первым ребёнком. Рей внимательно смотрел на девушку, не обижаясь на её неумелую попытку слукавить, на нежелание принять очевидный факт. Она пыталась убежать от неприятной действительности. За что же её винить? Это какая-то другая, фея, испуганно лепетала Рива. Моя мама не была истеричкой, она была нежной, ласковой. Я помню её самой прекрасной женщиной на свете. Рейн не стал спорить. Девушка и так полностью деморализована, но почему-то его сердце твёрдо знало, что это правда. Рива, племянница Майра Гановера, Рей поёжился. Страшный родственник. Самый влиятельный человек в галактике и самый жестокий, несмотря на то, что отменил смертную казнь. И что дальше? спросил себя Рей. Рива и так была для него недосягаема, а сейчас станет вовсе заоблачной мечтой. Но пока он не нашёл того, кто пытается её убить, он будет видеть Риву каждый день, разговаривать, дотрагиваться и слушать её голос. Пока этого достаточно. Я должна подумать, вдруг прошептала девушка. Прости, я хочу. Её голос дрогнул. Она встала и неуверенно пошла по комнате в сторону спальни. Покачнулась, Рэй тут же вскочил и подхватил её на руки и понёс в спальню. Рива доверчиво прислонилась к груди мужчины. Как оказывается, приятно ощущать защиту, поддержку, слушать сильный, равномерный стук сердца. Рива погладила пальцем кармашек на комбинезоне телохранителя и замерла, испугавшись своего порыва. Рей внёс девушку в спальню и положил на кровать. Рива тут же свернулась калачиком и закрыла глаза. Отдохни. Рей собирался уйти, но сила, намного превосходящая его силу воли, оставила возле постели. Он смотрел на крошечную фигурку, застывшую в позе эмбриона. Вдруг в голове вспыхнула картина. Рива лежит обнажённая, смерцающая в темноте кожи и улыбается ему, протягивает руки, соблазнительно изгибается, приглашая. Её губы шепчут слова любви, лицо светится от нежности и желания. Рай почувствовал, как пол уходит из-под ног, как его затягивает в головокружительную воронку, и он стремительно падает в пропасть. Кровь вскипела в жилах, Он напрягся, как перед прыжком, сцепив руки за спиной в замок. Долгие, бесконечные секунды Рей балансировал на грани, пытаясь обуздать безумный шквал желания. Наконец ему это удалось. Неимоверным усилием Рей заставил себя развернуться и выйти за дверь. Что с ним происходит? Он сходит с ума? Его никогда так не тянуло к женщине, ни разу не испытывал желания такой силы, что даже нет его бы не остановила. Рэй испугался. Неужели он бы смог прибегнуть к насилию? Уже ни в чём был не уверен. Тогда давно, когда Рэй и Рив встретились на Эпсилон, было лишь предчувствие, странное, нереальное, как лёгкое дуновение ветерка. А сейчас его захлёстывает шквал таких эмоций, что он не в состоянии с ними бороться. Раньше Рэй не знал характер Ривы, привычки, предпочтения, Но один раз, услышав, как она поёт, попал под власть её голоса. Сейчас, узнав девушку ближе, он чувствовал себя оглушённым и одурманенным, как нарастающая лавина, которая только набирает силу и мощь. Его чувства уже не поддавались анализу и выразились в одну примитивную фразу: "Я её хочу". Эта фраза была и самой простой, и самой сложной одновременно. Хочу во всех смыслах. своей постели в своей жизни в будущем в настоящем рэй вышел в коридор спокойно кивнул охранникам неспешно зашёл в свой номер заперся и только тогда дал себе волю стена оказалась не слишком крепкой а боль недостаточно отвлекающей